Глава 18 Антон Самородов нажал на кнопку, и стерео стереопроигрывателя плавно опустилась на стартовую бороздку большой пластинки. Одновременно звукоператор включил магнитофоны, подсоединенные к проигрывателю. Зазвучала первая песня. Запись на компакт-кассеты началась. Антон повертел в руках обложку нового диска «Арина Славская». Симпатичная певица и поет классно. В этом году Славская неожиданно стала популярной. Появился спрос на ее записи. Нужно пользоваться моментом. Он прослушал первую песню, проверил, как крутятся кассеты, и выключил звук. Процесс шел нормально. До конца первой стороны диска еще пять песен. Можно расслабиться. В звукооператорскую комнату вошел Виктор Васьков с кислой миной на лице. Рабочий сцены сжимал в руке несколько купюр и ворчал. «Получил отпускные!» Курам насмех. То ли дело раньше на поездах. Летом у проводников золотое времечко, а я прозябаю в этом долбаном театре. «Витя, ты забыл? Тебя поперли с прежней работы, а я тебя выручил», — напомнил Самородов. «Ты обещал золотые горы. Я рисковал в сберкассе, а тебя уборщица кинула. Где наши деньги?» «Когда уголек появится в своей деревне, мне сообщат». «Год прошел. Она что, дура?» «Я бы с такими деньгами махнул в столицу, а лучше к морю, там ее надо искать». Антон открыл две бутылки пива, одну протянул Васькову. В словах приятеля было рациональное зерно, но столица не деревня, а море понятие растяжимое. «Как искать? Мы не милиция, чтобы объявить человека в розыск». «Шаманова меченая, у нее особая примета». Глотнув пиво, настаивал Васьков. «Вот сейчас прям сядем и поедем. Куда? А здесь что делать?» Тебе обрубили лучшие каналы сбыта. Не можешь технику обновить. Вон у тебя аппарат пленку жует. Васьков указал бутылкой на один из магнитофонов. Черт! Смородов остановил запись, вынул кассету с бородой и стал протирать записывающую головку одеколоном шипор. Помогай, Витя! Пока Васьков с помощью карандаша сматывал мятую пленку обратно в кассету, Антон определил, после какой песни надо возобновить запись. Несбывшаяся мечта. Он подготовил магнитофоны, сдвинул иголку на конец песни, собираясь включить запись после ее окончания. И вдруг услышал знакомый вокалис. Арина Славская копировала высокое голосовое пение из диска Pink Floyd, как когда-то это проделывала Сана. Звукооператор забыл про запись, включил песню сначала и увеличил громкость. Он внимательно слушал и убеждался, что это не просто копирование оригинала. Певица чуть изменила последовательность и тембр нот, она пела о несбывшейся мечте точно так же, как Сана на прощальной кассете, которую он нашел вместо денег. Если вокалист Пинг теоретически можно повторить, он широко известен, то крик души обманутой девчонки предназначался только ему. Так могла спеть самая необычная девушка в мире с ожогом на лице, которую он называл уголек. Она прокололась. Странно, но никакого злорадства Антон не испытывал, но душе у него потеплело. Сана нашла применение своим способностям, более того, развила голос до невероятных высот. Он посмотрел на красочный диск и подмигнул улыбающейся аренеславской. «До встречи, красотка! Ты наверняка что-то знаешь о моем угольке!» «Чего?» Васьков не понял, к кому обращается приятель. «Мы едем к морю, Витя! Сегодня же!» — решил Самородов, упаковывая диск.